Фантазия у него разыгралась. Он уже видел себя в суде. Вот он оглашает злобные слова этой нахалки, бросает публике и репортерам слово «выскочка», сказанное о его дочери. Это единственный способ защитить себя. Тяжело. — Что говорит Флёр? — неожиданно обратился он к Майклу. Война во что бы то ни стало. Сомс подпрыгнул на стуле. Как это по-женски! Женщины лишены воображения. Сначала я тоже так думал, сэр, но теперь сомневаюсь. Флёр рассуждает так. Если не схватить Марджори Феррер за волосы, она будет болтать направо и налево. Если же предать дело глазке, она не сможет причинить вреда. «Пожалуй, я зайду к старику Шропширу», — сказал сэр Лоренс. «Наши отцы вместе стреляли в Альшнепов в Албании в 54 году». Сомс не понимал, какое это может иметь отношение к делу, но возражать не стал. Маркиз — это как-никак почти герцог. Быть может, даже в наш демократический век он пользуется влиянием. — Ему 80 лет, — продолжал сэр Лоренс. — Страдает подагрой, но все еще трудолюбив, как пчела. Сомс не мог решить, хорошо это или плохо. — Откладывать не стоит. Пойду к нему сейчас. На улице они расстались. Сэр Лоренс повернул на север по направлению к Мейферу. Маркиз Шропшир диктовал своему секретарю письмо в совет графства, настаивая на одном из пунктов своей обширной программы всеобщей электрификации. Одним из первых встал он на защиту электричества и всю жизнь был ему верен. Это был невысокий, похожий на птицу старик с розовыми щеками и аккуратно подстриженной белой бородкой. Одетый в махнатый суконный костюм с синим вязаным галстуком, продетым в кольцо, он стоял в своей любимой позе, одну ногу поставил на стул, локтем оперся о колено и подпер подбородок рукой. — А, молодой Монт! — сказал он. — Садитесь. Сэр Лоренс сел и положил ногу на ногу. Ему приятно было слышать, что... 66 лет его называют молодым Монтом. Вы мне опять принесли одну из ваших чудесных новых книг? Нет, маркис, я пришел за советом. А, -а, а, мистер Мерси, продолжайте. Таким путем, джентльмены, вы добьетесь для наших налогоплательщиков экономии, по меньшей мере, в три тысячи ежегодно. «Облагодетельствуете все кругу, избавив ее от дыма четырех грязных труб, и вам будет признателен ваш покорный слуга Шропшир». «Вот и все, мистер Мерси, благодарю вас. Итак, дорогой мой монт».